Глава 9 Бандитские истории. В Ленинске-Кузнецком я видел настоящих блатных, настоящих бандитов. Приехав же в Ленинград, я столкнулся со спортсменами, называвшими себя бандитами. Они проезжали из Тамбова, Казани, Воркуты и, поскольку ничего больше не умели, начинали бандитствовать. Группировки формировались по земляческому принципу, и Питер отличался от других городов малым числом южных землячеств. Чеченцы, дагестанцы играли небольшую роль здесь. Главные позиции занимались славянские группировки, в которых преобладали бывшие спортсмены, а не настоящие бандиты. Не сталкиваться с бандитами, занимаясь бизнесом в Питере в конце 1980-х было невозможно – Впервые это произошло, когда мне в гостинице Прибалтийской удалось за 50 долларов, немыслимые по тем временам деньги, продать иностранцам банку черной икры. Я держал в руках такую купюру в первый раз в жизни и чуть с ума не сошел. На мою беду местные бандиты увидели, что я торговал и решили поставить на деньги. Пришлось убегать через кухню ресторана мимо сковородок с готовящейся едой. Точно так, как показывают в фильмах про мафию. Горный институт попал под крышу в Иркутинских, здоровых агрессивных ребят, качавшихся в клубах. Нельзя сказать, чтобы они представляли собой толковую структуру, скорее биомассу. Они облагали данью проституток на Васильевском острове, валютчиков, мажоров, торговавших матрешками. Ничего серьезного, тупой рэкет. Сейчас я понимаю, что бандитам доставались небольшие деньги, но тогда они казались супер людьми. Ездили на девятках и ходили по ресторанам. Первое мое столкновение с воркутинскими произошло на первом курсе института. Вместе с нашим комсоргом Витей Черкашиным мы возвращались из пивного бара напротив Казанского собора. Пьяненькие мы зашли в общагу, а там в очередной раз куражились воркутинские. Их боксер Игорь приставал к людям, а рядом веселилась, наблюдавшая за этим кодлы воркутинских. «Идем мы с Витей по коридору, а они навстречу. Тут я понял, будут бить и, возможно, ногами». Прижмешься к стенке – наедут. Пойдешь прямо на них – тоже наедут. Наедут в любом случае. Когда мы подошли, боксер встал в стойку и говорит «Ну что, тенек?» С явным желанием поглумиться. Что делать? Пиво и безвыходность ситуации придали мне смелости, отступать было некуда. Я вспомнил, что уже полгода занимаюсь боксом в секции Горного института и отработали мы только один удар – прямой правый. Недолго думая, я встал в позицию и исполнил этот удар. Попал удачно для себя и неудачно для Игоря в челюсть. Боксеры знают, что это самый неприятный удар, человек сразу падает. Теперь, думаю, все, убьют. Но дружки, стоявшие рядом, вопреки моим ожиданиям, ввязываться не стали. Никто не хотел лечь вторым, они просто обосрались. Я крикнул что-то вроде «так будет с каждым» и ретировался. Понимая, что мне конец, я через пять минут выбежал из общаги, поймал машину и уехал ночевать к своей очередной девушке, которая училась на экономическом факультете и жила на Большой Морской улице. На следующий день после занятий пришел к себе. Сижу, жду. Знаю, что придут. Заходит парламентарий. Олег, поговорить бы надо. Я взял складной ножик, которым мы с Андрюхой Павловым резали картошку, по дороге в кармане его раскрыл. «Сто процентов, при необходимости я пустил бы нож в ход». Но, слава богу, не пришлось. Игорь, еще до конца не отошедший от удара, начал наезжать. «Ну, чего будем делать? Ты первый ударил, это не по понятиям». И пошел левый базар. Они поняли, что не на того нарвались и пытались мягко съехать с темы, сохранив лицо. В общем, мы помирились. Позже, когда встречались в коридоре, этот парень инстинктивно отходил от меня подальше. Вот что значит один хороший удар. Мой совет – всегда лучше бить первым. Это по понятиям. В противном случае первым ударят вас. Моя рожа стала везде мелькать, а слова обо мне расползаться. В один прекрасный день на Большой Перемене подошли крепкие люди в черных кожаных куртках из числа воркутинских. «Выйдем. Поговорить надо». «Мы вышли на лестницу у кафедры химии». «Ты здесь торгуешь?» «Да, зарабатывать пытаюсь». «Будешь нам платить, братву кормить надо. А я-то при чем? Слышь ты, хочешь больших проблем?» «Я, конечно, к такому ходу событий заранее подготовился. Мне пофигу, кого вам надо кормить, у меня есть папа, мама и брат. Я только им должен и никому больше. Если на меня еще раз наедете, напишу заявление в милицию». Эдуард Созинов, школьный друг Олега Тинькова. Городские драки в Ленинске-Кузнецком прекратились вскоре после того, как мы демобилизовались из армии в 1988 году, потому что стали распространяться наркотики. Все в одночасье объединились, стали друзьями и братьями. Сначала в ходу были в основном анаша и марихуана, потом героин. В начале 1990-х этот бич захлестнул город, много наших ровесников умерло. Молодежь практически поголовно употребляла, никто этого не избежал. «Все, по крайней мере, попробовали. Не знаю, как в Москве и Питере, но, думаю, по всей стране наркомания и сейчас процветает». В то ужасное и мрачное время Олег даже опасался приезжать, повсеместно царили наркомания и бессмысленные убийства. В течение нескольких лет постоянно кого-то расстреливали и хоронили. Олег осторожничал, просил, чтобы о его приезде особо не распространялись. Однажды прошла информация, что его ищут, чуть ли не убить хотят». Пацаны-то прознали, что он при деньгах, вот и хотели забрать все, что можно. Думаю, изначально стояла задача поймать, поставить на деньги и посмотреть, как человек себя поведет, можно ли доить дальше. Олег говорил, что в Питере с блатными можно разговаривать человеческим языком, а с местными бесполезно. Он и не пытался. А приезжать-то приходилось частенько, так как он делал дела в Ленинске. И родителей нужно было навещать. Он старался у них не ночевать в целях безопасности, мы каждый раз находили ему квартиру. Однажды после путча 1991 года Олег привез на продажу большую партию вина и водки и что-то из одежды, кажется, юбки джинсовые. Забили товаром все городское бомбоубежище. Но произошла кража, очень много вынесли. Олег даже обращался в милицию, но так никого и не нашли. Хорошо, что мы успели с Женькой Бреховым накануне часть водки и вина развести по магазинам. «Слышь, ты что, блин, это не по понятиям!» «Меня не интересуют твои понятия. У меня свои». «Ладно, чего с этим мусором разговаривать?» Они попугали меня и ушли. Естественно, они больше не появлялись, и я продолжал работать. С того времени я понял, что глупых полевых бандитов можно напугать, а крупных надо использовать, например, занимать у них деньги. Они богатые, и голова на плечах есть». Потом я занимал деньги у организаций, про которые четко понимал, что они контролируются людьми, чьи имена часто упоминают в криминальной хронике. У них я брал кредиты вместо банков под вполне разумный процент. Мне какая разница, где занимать? У них капитал, а мне не хватало денег для разных проектов. А кто будет трогать человека, который тебе должен? Никто. Они думали, что используют меня, а я считал, что использую их». В живых из тех людей уже мало кто остался, но кое-кого в Питере бывает вижу. Теперь они понимают, кто кого использовал, я-то платил им фиксированный процент, а зарабатывал с их помощью денег намного больше. В 1990-х бандиты любили схему под названием «вырастить кабанчика». Предпринимателю давали денег, получали долю в бизнесе, и когда компания раскручивалась, владельцы выдавливали или убивали. На бизнес в доле с бандитами я никогда не шел, это всегда плохо заканчивалось. Тогда надо было постоянно думать о личной безопасности, и я выстраивал схемы ее обеспечения. Думать, думать, думать. Каждый шаг мог стать роковым. Сейчас я использую свои ноу-хау, отработанные в бандитском Петербурге. Одно из таких ноу-хау я никогда не стесняюсь написать заявление в прокуратуру. Если кто будет наезжать, тут же напишу во всей станции, начиная с президента. Я честно зарабатываю деньги, так что пусть наезжают на торговцев наркотиками, на тех, кто не платит налоги или возит контрабанду. Вор у вора крадет, это их проблемы. Мой совет начинающим предпринимателям, не стесняйтесь придавать огласке свои проблемы. Вымогатели будут, пока бизнесменам есть что скрывать. Пока, к сожалению, далеко не все соблюдают законы. Многие хотят обогатиться за полгода, купить яхту, самолет и улететь в Монако. Поэтому не платят налоги и пошлины, дают взятки, Этим и пользуются вымогатели. Моя ситуация другая, я уже 20 лет впахиваю и ничего сверхъестественного лично для себя не приобрел. По сравнению с обычным человеком я очень богат, это факт, но с точки зрения самых богатых людей я нищий. Я не привык к быстрым деньгам и не хочу ради них нарушать законы или идти на сделки с собственной совестью, поэтому не допущу, чтобы меня кто-то ущемлял, это несправедливо, и я буду защищаться всеми доступными методами. Пусть прессуют тех, кто ворует из бюджета и у других людей. В конце концов, я из Петербурга, и многие мои товарищи сейчас высоко. Меня уважают и всегда помогут в случае проблем. Тут многие воскликнут, у нас-то нету влиятельных питерских друзей. Ребята, надо думать головой и вести бизнес так, чтобы на вас не наезжали. Опять же, я никогда не занимался бизнесом, где есть сверхприбыль интересующая бандитов. Многих моих знакомых и друзей убили и даже непонятно за что, но вокруг меня пули не свистели, даже в те суровые и тупые времена, когда цена человеческой жизни просто свелась к нулю. Впрочем, один случай с пулями все же был, но с бизнесом он не связан. 25 декабря 1992 года я отмечал день рождения в гостинице «Прибалтийская». После ужина я пригласил всех гостей, человек 8-10, на дискотеку Эльдорадо в гостинице «Карелия». Вотчина Тамбовской группировки. Рядом за двумя столами сидели бандиты и косились в нашу сторону. Ночью девушки из дискотеки разбежались и остались только наши жены. И тут один из бандитов, блатной маленького роста в кепке, подходит к Рине, протягивает руку и говорит «Пошли потанцуем». Я беру кепочку, натягиваю ему на морду и посылаю на три известные буквы русского алфавита. Он меня ударил первым, я ответил «Тут началась драка, нас пятеро, а их человек двадцать». Драку милиционеры прекратили, бандиты вышли на улицу, сели в машины и стали дожидаться нас. Менты, работавшие в Карелии, зависели от этих бандитов, возможно, те им приплачивали. И менты прямым текстом нам говорили, ребята, вам капец, никаких шансов нет. Вызывайте свою крышу, иначе вас просто убьют. До ментов доходит как до жирафа. Через полчаса они сообразили, что если нас убьют, то им тоже не сдобровать, и предложили ехать в отделение милиции. К выходу из дискотеки задом подогнали милицейский Бобик, и мы по очереди стали забегать в него. Увидев, что обидчики сматываются, бандиты с пистолетами повыскакивали из своих БМВ. Менты стали полить в воздух, всем по машинам. Когда Бобик тронулся, бандитские машины поехали за ним прямо до отделения милиции. Ужас, триллер. В отделении менты нас посадили в клетку и сказали, сидите до утра и звоните крыше, чтобы вас забрали. Я очень ценю свободу, но в тот раз был искренне рад провести ночь за решеткой. К утру бандитов уже не было, мы разъехались по домам и в следующие пару недель старались на улицу без лишней надобности не выходить.